Глава шестая. Станицкое Некрасовское. Поздно вечером седьмого марта добрались мы до станиции Некрасовской, находившейся в десяти верстах от станции Уславинской. Огромный переход в этот день, сорок шесть верст, упорный, крайне напряженный бой в условиях возможного полного окружения противником. Все это вызвало у нас смертельную нравственную и физическую усталость. Люди засыпали где попало, в первой попавшейся хате. Жители, почти исключительно казаки. Встречали нас хорошо, но сдержанно, зная, что на другой день мы уйдём, и за слишком большую радушие к нам большевики их не поблагодарят. Вот эту ночь отдохнуть мне почти не удалось. Молодой офицер, посланный квартирёром в станицу, нашёл мне и штабу помещение, встретил меня у входа в станицу и повёл на ночлег, но в темноте заблудился, и мы почти весь остаток ночи плутали по огромной станице, не выходя из своего дома, и только на рассвете наконец нашли его. Заночевать в первом ближайшем доме было невозможно, так как терялась связь с отрядом, а тревога могла быть ежеминутна. С рассветом началась обычная музыка. Большевики, занимавшие станицу, перешли с нашим приходом за реку Лава по многочисленным хуторам и утром начали обстрел станицы. Больше всего снарядов падало на площадь у церкви, где обычно помещался Корнилов со своим штабом. Слава богу, хоть в тылу не трогали нас. После короткого отдыха на совещании у генерала Карнилова было решено на ночь с 7 марта на 8 перейти через реку Лабу и двигаться к югу. Генерал Боровский с Юнкерами должен был форсировать реку у западной окраины станицы, я у восточной. Подготовку переправы, разведку, сбор лодок, постройку плотов и так далее я поручил Исааку Роману Лазареву. Рассказал все подробности обстановки и назначил началом переправы полночь одновременно с генералом Боровским. Слушаюсь ваше превосходительство. Отвечал мне Лазарев. Будьте покойны. Все сделаю как следует. У меня во дворе есть уже готовая большая лодка и доски для постройки плота. Это дело мне знакомое. Успокоенным уверенным тоном я сказал Лазарева. Помни его доблестное поведение в бою у станции Выселки 3 марта. Я отдал все распоряжения по отряду. И крайне утомленный предыдущей беспокойной ночью лег отдохнуть перед новой такой же. Около полуночи я вышел на условленное место у реки, откуда должен был руководить переправой и боем. И с удивлением и тревогой никого там не нашёл. Полная тишина царила над рекой. Вся станица спала крепким сном. Прождав четверть часа, я посылаю офицерки Саула Лазареву узнать, почему переправы не начинаются. Офицер скоро вернулся и доложил, что Лазарев совершенно пьян и спит, так же, как и вся его сотня. Никаких признаков переправы нет. Броня о себя за доверие, я немедленно отправился к нему и очень невежливо разбудил его. Мое бешенство и отчаяние было безгранично, без связанные оправдание Лазарева, у которого хмель быстро вылетел из головы, бестолковая суета и шум заставили меня взять дело в свои руки. До рассвета оставалось около двух с половиной-трех часов, и я надеялся еще успеть что-либо сделать. Через час кое-как сорудили плот на бочках, опустили его на воду, но едва он достиг середины реки, как развалился, перевернулся и пошел к дну. Шесть казаков, бывших на нем, едва спаслись плывя. Пока шла эта неудачная возня с плотами. Вот так не оказалось, стало уже светать. Со стороны генерала Боровского послышались выстрелы. Там уже полным ходом шла переправа с другого реки Лава из хутора. Большевики также начали стрелять по нас. Время было упущено. Переправа не удалась. Пришлось с тяжёлым чувством сообщить об этом генералу Романовскому и просить разрешения генерала Корнилова моему полку в избежании лишних потерь переправиться вслед за Боровским. Всё это нарушало план наступления, но делать было нечего. В Кира уже переправились и вели перестрелку с красными, перепрыгивая с одной туреги на другую, поставленные рядом поперёк реки. Мои партизаны быстро перешли на другую сторону и перетащив нашу батарею, энергично повели наступление на кутора, занятые большевиками. Повинившийся ночью Исаул Лазарев, стараясь загладить свою вину, действовал очень решительно, смело атакуя многочисленного противника, и к полудню задача, поставленная мне, была удачно выполнена. Корнилов очень доволен исходом боя. Прислал мне любезную записку с благодарностью моему отряду. Начиная, неудачи была заглажена. Очень жалею, что ни этой ценной для меня записки, ни вообще каких-либо документов за поход сохранить не удалось. Мы все жили и боролись в такой обстановке, что каждый день в случае поражения были бы вынуждены рассеяться, и тогда каждый список, приказ, записка могли послужить кому-нибудь смертным приговором в случае плена, а уничтожить их тогда уже, может быть, не было бы возможностью. У многих, прочим, были паспорта на чужое имя, но мы хорошо знали, что минута опасности едва ли они спасли бы нам жизнь. Наша горячая надежда отдохнуть за Кубанью и привести себя в порядок не оправдалась. Наоборот, мы попали в сплошное осиное гнездо большевизма. Каждый хутор, отдельный дом, роща встречали нас градом пуль. Занимаемые селения оказались почти пустыми, но в них не было нам ни минуты покоя. Везде свистели пули. Смертельная опасность была на каждом шагу. Кольцо, сжимавшее измученную армию, охватывало её всё плотнее, и нужны были отчаянные усилия, чтобы прорывать её и двигаться дальше. Ночь с 8 на 9 марта части добровольческой армии провели в разных хуторах к югу от Некрасовской станицы. В первый раз за поход Тёмного горизонта светился заревом пожаров. Хутора загорались во время боя от разрывов снарядов, иногда поджигались самими жителями, бросавшими их, чтобы ничего не досталось кадетам или добровольцам, внестившим большевикам. Во всем своем кровавом ужасе открылось страшное лицо гражданской войны, жестокой и беспощадной. Мне с партизанами и янкирами генерала Боровского пришлось занимать и оборонять один из этих крупных, не помню его названия, хуторов, расположенных на ровном открытом поле. Жители бросили его, жители бросили его, увидя лошадей и скот. От пуль нигде не было покоя. Одна из них пробила окно и впилась в крышку стола. за которым сидел забедно я, с офицерами штаба, и два не сзади в одного из них, приехавший ко мне с приказанием от генерала Корнилова полковник Патронов был тяжело ранен в голову, потерял глаз. К вечеру, отбросив большевиков, мы продвинулись к югу и заняли большое село Филипповское, также брошенное жителями, где расположились мы. После всего пережитого, бессонных ночей и тяжкой усталости двухдневного, почти непрерывного боя, величайшим блаженством было заснуть в мягкой постели в зажиточной хате. К счастью, большевики нас не тревожили, хотя очень легко могли всех нас вырезать, так как все мы спали мёртвым сном. Ночью со стороны Екатеринодара слышался отдалённый гул, точно артиллерийская стрельба, а на тёмном небе слабо мерцали зарницы. На другой день утром, во время чая, зашёл ко мне по какому-то служебному вопросу командир одной из юнкерских рот, капитан Капелька. Настоящая его фамилия была, кажется, князь Ухтомский, ведь у многих из нас были псевдонимы. Смелый, отважный офицер Капелька был любим всеми за свою храбрость, открытый, прямо линейный характер и доброе сердце. Окончив с служебными вопросами, я предложил ему разделить со мной скромный завтрак. И вот за сакадом чаю у нас зашла речь о предчувствиях. Каждый из присутствующих рассказывал об известных ему случаях предвидения. Капелька, обычно веселый и живой рассказчик, сумрачно сидел и молчал. И вдруг неожиданно для всех сказал: Я верю в предчувствия и знаю, сегодня буду убит. Все внимательно на него посмотрели, и каждому, вероятно, показалось, что около него уже стоит, ожидая очередной жертвы наш обычный гостья смерть. Я пытался шуткой рассеять его мрачное настроение, но безуспешно. Послышался выстрел за селом, бой начался. Мы простились и действительно навсегда. Сегодня мой пол в главных силах идем за обозом, который поспешно перебирается по мосту через речку Белую с отлогими песчаными берегами в широкой долине. Едивча ещё боза перешла на другую сторону, как с гребня правого берега долины, по нему началась неистовая стрельба большевиков в состоянии не более 800 шагов. Корниловцы с чехословаками перешли против них наступление и несколько оттеснили их, но удержаться не могли ввиду огромного перевеса в силах на стороне красных и стали медленно отходить, залегли, начав окапываться. В Тулу тоже было тяжело. Юнкер оборовского с трудом сдерживали наступавших сзади большевиков. А воз, сбившись кучу и придерживаясь крутого ската правого берега долины, переживал тяжёлые часы, как под станицей Сибирянской. Только здесь было ещё хуже, так как снаряды красных всё время падали среди него и разбили несколько повозок. Было опрокинуто экипаж генерала Алексеева, и смертельно ранен его кучер. Несчастные раненые доходили до полного отчаяния, и многие из них уже спрашивали друг друга: "Не пора ли застрелиться?" Положение впереди становилось всё хуже. уже начинают отходить чехословаки, расстреляв все свои патроны. Отдельные фигуры их стали спускаться с высот. К ним пускакал конвой Корнилова. Там замешательство. Командир батальона, капитан немецчик, лёг на землю, машет неистово руками и прерывающимся голосом кричит: "Дали идём, не мог ли уступавать? Я застану здесь до цели сам! Дальше я не могу отступать. Останусь здесь хотя бы один". Возле него в нерешительности мнутся чехословаки. Некоторые остановились и залегли. Те кинцы снабдили их патронами и легли рядом. Открыли вновь огонь. Наступление врага приостановилось надолго ли? Уже начинает изнывать Корниловский полк. Заколебался один батальон, в котором убит командир. Густые цепи большевиков идут безостановочно. Явственно слышатся их крики и ругательства. Потери растут, мечется нервный горячий неженцев. И счастье в часть из боя в бой видит, что трудно устоять против подавляющей силы. И шлет Корнилову просьбу о подкреплении. Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонну, сомрочен и спокойен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших сабо зам и по наружному виду способных драться, отводят в сторону. Раздали ружья и патроны, и две команды, человек пятьдесят-шестьдесят каждая, с каким-то полковником во главе, идут к высотам. Психологическое подкрепление. Действительно, боевая ценность его невысока, но появление на поле боя новой силы. Одним только видом производит впечатление всегда на своих и чужих. В это время моему полку было приказано усилить левый фланг Корниловцев. В резерве ничего не осталось. Психологическое подкрепление подчинено было мне, толку от него было мало. Я послал его на свой левый фланг, но там оно попало под фланговый пулемётный огонь красных и быстро отошло назад. По моему приказу мобилизованные остановились, залегли и своим огнём оказали нам всю жекую какую поддержку. Когда в бой было введено решительно всё, что мы имели, боевое счастье улыбнулось нам. Большевики, видимо, потеряли веру в свой боевой успех и ограничивались уже только одной стрельбой, не переходя в наступление. Стоя на высоком стогу соломы со своими цепями, я хорошо видел, я хорошо видел всё поле сражения. Оно было непривычно широко для наших сил. У красных была видна почти сплошная линия цепей. У нас коротенькие цепочки, такие маленькие, жалки, с большими промежутками между нами. И всё же большевики не решались атаковать нас. Подъехал к моему стогу Корнилов со своей свитой, влез ко мне, взял бинокль и стал мирно беседовать со мной, как будто мы были вдвоём в уютном кабинете. А уютности было здесь не очень много. Пули всё время долетали до меня и раньше, и уже тяжело ранили офицер, приехавший ко мне с докладом с приездом Корнилова и его свиты, представлявшей заметную цель, огонь большевиков ещё больше усилился. Сырок рыхлый соломы на открытом поле был для нас весьма сомнительным прикрытием. Так с переменным успехом будеттянутся почти целый день. Но вот настал психологический момент перелома боя. Наша стойкость сломила упорство красных. У них не хватило смелости перейти в решительное наступление. У нас она нашлась. Корнилов верно схватил минуту до приказа перейти в атаку, и она вышла блестящей. В полный беспорядки большевики бросились бежать. Мы двинулись за ними. И в это время, по нашим бесконечным старшим рядам, среди измученных раненых в вагозе, молния пронеслась долгожданная радостная весть: Покровские с кубанцами идут нам на соединение. Только тот, кто слышал тогда наш ура, может понять ту безумную радость, какая охватила всех нас при этом известии. Сколько бодрости и светлых надежд влила эта весть в сердца утомлённых бойцов. И когда долетела она до Аргергарда, где Боровский со своими юношами, как лев, отбивал атаки красных Капитан Капелька в безумном восторге вскочил на бруствер окопа с криком: "Ура! Кубанцы с нами!" и пал мёртвый с пулей в лоб. Роковое предчувствие оправдалось. Пришли в станицу Ризонскую. Странное название придгорьях Кавказа объясняется тем, что здесь были поселены во время завоевания Кавказа крестьяне из Центральной губернии России, включённые в состав казачества Кубани, но сохранившие название своей губернии. Были здесь еще станицы Калужская, Пензинская, Смоленская и другие. Рязанское встретило нас с почетом. Рязанское встретило нас с почетом, в котором чувствовался страх и неискренность. Впоследствии выяснилось, что рязанские казаки вместе с большевиками приняли участие в высоком избиении несчастных черкесов в соседних хаулах, с которыми у них давно были враждебные отношения. Убито было бы с всякого повода с их стороны несколько сот человек, и вот, зная за собой это преступление, рязанцы боялись наказания за него. Но об этой ужасной жестокости мы узнали только в несчастных аулах, уже пройдя Рязанскую столицу. После станицы Рязанской мы вошли в район черкесских аулов с непривычными для русского уха названиями: Нишшукай, Гавукай, Панджукай, Гатлукой и другие. После домовидности казачьих хозяйств уюта и даже некоторого комфорта домов в донских и кубанских станицах черкесские домики поражали убожеством, вернее, почти полным отсутствием всякой обстановки и уютности, кое где только мы находили матрацы. Жителю осталось мало. Напуганные большевиками, они со своим жалким скарвом и скотом ушли прямо в горы. Большевики зверски расправлялись с мирными черкесами. Помимо беспощадного расстрела и насилий над женщинами, они жестоко мучили их. В одном доме мы нашли умирающего старика с огаревшими ногами, которого они засунули в горевшую печь. В других видели груды человеческих внутренностей. Прибывший от Покровского разъезд, вызувший такую радость добровольцев, сообщил, что он ведёт всё время бои в верстах 150 к западу от нас, и что его положение тяжёлое в виду превосходства противника в силах. Корнилов решил скорить к нему на помощь, и поэтому мы сделали в 2 дня около 800 верст по ужасным, размытым дождями дорогам. И несчастных раненых это было тяжёлым мучением. Для многих из них в отсутствие перевязочного материала, хорошего ночлега и покоя этот крестный путь окончился смертью. Наконец, 13 марта в июле Шанджи Мы встретились с генералом Покровским. Генерал Покровский, убитый болгарскими жандармами в городе Кюстендиле в 1922 году, является одной из наиболее красночисленных фигур нашего бурного времени. Смелый лётчик, Георгиевский кавалер, капитан Покровский после Великой войны попал на Кубань и в начале января 1918 года стал во главе собранного им отряда добровольцев, с которым и разбил большевиков в бою под именем близ реки Чернадар, за что Кубанским правительством и был произведён сразу в полковники. Ещё молодой человек, не казак, он мало кому был известен на Кубани, но после этого боя его популярность сильно возросла, и кубанское правительство, минуя своих генералов, вручило ему командование всеми кубанскими вооружёнными силами, хотя впоследствии каялось в этом в виду диктаторских наклонностей молодого полковника. Отдельные отряды кубанцев, ещё воровшие с большевиками, под их напором постепенно стянулись к Екатеринодару, и из них-то и был впоследствии образован отряд генерала Покровского, численность его была невелика. И два три, три с половиной тысячи. И как добровольческая армия, эти силы состояли главным образом из офицеров добровольцев, учащихся и небольшого числа простых казаков. Под давлением большевиков куманское правительство вместе с отоманом Радой и войсками 28 февраля покинуло Кигитернадар, хотя за три дня до этого туда каким-то чудом пробравшийся офицер, посланный штабом генерала Карнилова, настоятельно просил кубанцев не торопиться с уходом, так как Карнилов уже близко, но его не послушали. После своего ухода из Екатеринодара кубанцы почти 2 недели, не имея определённой цели, двигались по разным направлениям в районе между своей станицей, станицами Пошковской, Калужской, Пензенской и аулом Вачевский. Выдержали три серьёзных боя с большевиками и услышав о движении Екатеринодару Добровольческой армии, испытали такую же живую радость, как и добровольцы, узнав о близости кубанцев. По время свидания в ауле Шанжи Корнилов потребовал от Покровского В то время он рады был уже произведён генералы полного подчинения себе, но последний, ссылаясь на решение кубанской власти, на это не согласился, настаивая на сохранении отдельного кубанского отряда и только оперативному подчинению его Корнилову. А просто не был решено окончательно. Однако всё же пришли к соглашению совместно взять станицу Новоадмитриевскую и там уже соединиться и договориться. Обозо обоих отрядов под небольшим прикрытием должны были сосредоточиться в станице Калужской, накануне взятой в бой кубанцами.